Этот пудуанский врач, считавшийся основателем трудовой медицины, предложил в начале XVIII века проект естественной истории запахов. В своих описаниях болезней и профессиональных рисков Он в особенности разоблачает вред, связанный с некоторыми запахами, например, теми, что поднимаются над колодцами и представляют собой металлическое испарение, в котором смешаны испарения мрамора, туфа и некоторых камней, и которые оказывают явное воздействие на ноздри и мозг. Ещё более опасным является запах, который источает пробный камень рядом с горой Зебиньо, Рамаццини сумел распознать на расстоянии более мили зловонные испарения нефти, заражавшие рабочих. К этому интересу к опасным испарениям добавлялся всё возрастающий в ту эпоху интерес к репродукции, который в свою очередь через вопрос о самозарождении связывалось с эффектами разложения. Эти концепции, предполагающие непосредственное зарождение через запах, ещё более упрочиваются в начале XIX века по мере углубления исследований. Вплоть до 1803 года в Институте Франции работала философская секция, занимающаяся анализом ощущений и идей. В эту эпоху такие выдающиеся учёные, как Линней, Алле, Лорри, Вирей, пытались дать определение запахом и разработать их классификацию. Согласно Линнею, существовало семь основных видов запахов. Пряные, гвоздика, лавровый лист, благовонные, липа, лилия, жасмин, амбровые, амбра, мускус, алюм, москатум, чесночный, чеснок, асса, фоэтида, смола, козлиные, одорос, щерцини, такие как запах козла, ган, сатирион, марий вонючий, отталкивающий одорос тетри, бархатцы, посленовые, зловонные цветы вератрум, стапелия варегата и другие. Решающим моментом этого медицинского интереса к запахам станет труд к локе, оспризиология, покрывающее одновременно и анатомо-физиологические исследования носа и органов обоняния, и собственно изучение запахов с точки зрения их классификации, а также определения их свойств как признаков. С одной стороны, Клоке в нос проявляет интерес к классификациям и изучению запахов, которыми прославился 18-й век. Он даже упоминает случаи коллективного заражения запахами, получившие толкование в гиппократовой традиции миазма. Но вместе с тем он принадлежит уже эпохе Лавуазье и мыслит в терминах теплорода, отрицая идею направляющего духа, предложенную Бургавом, который представлял бы собой, так сказать, материал запахов. Он напоминает: Хьюггинс и Паттен показали, что запах не может передаваться без воздуха. Так, роза, помещённая в вакуум, сохраняет свой запах в течение 2 недель. Если мы откроем сосуд, то за 2 часа запах рассеется полностью. На деле медицинская наука о запахах, возникшая в начале XIX века, была полна сомнений, поскольку большая часть того, чему учила традиция, была поставлена под сомнение, как, например, лечение истерии с помощью фумигации. Но, как ни странно, самым достоверным аспектом труда Клоке является определение диагностических свойств запаха. В этой сфере Клоке поистине неоисчерпаем. Даже если вынужден признать, что подобный тип признаков является самым отвратительным из всех существующих, самым важным он считает один постулат: наиболее определённые запахи являются и наиболее неприятными. либо свидетельствуют о неблагоприятном диагнозе. Он отсылает к бесчисленным упоминаниям о подобных фактах в современных трудах. Так, например, некоторые врачи ставили неблагоприятные диагнозы, которые подтверждались землистым запахом, исходившим от тел больных. Эти зловонные испарения действительно были бесспорным признаком третьей стадии туберкулёза лёгких, гастродуоденической лихорадки и другие. Таким образом, в момент, когда теорию мiazмы начал заслонять развивающийся научный анализ газов, диагностика становилась, так сказать, одним из последних бастионов запаха. Клокед делает следующий вывод. Следовательно, Гиппократ был прав, причисляя запахи к признакам болезни, и, как видно из вышеописанного, этим средством медицинской семиотики никогда не пренебрегали даже в самые древние времена. И если возникала потребность в доказательствах, они возникали в огромном количестве. Стоит только взглянуть на труды практикующих врачей каждого столетия. Но достойному признанию всей важности этого признака мешал тот факт, что почти все запахи, имеющие для медицины значение, неприятны. И мы склонны по большей части старательно избегать их, поскольку вообще боимся всего, что смердит. скажем только что это средство имеет очень большое значение и что во многих случаях оно могло руководить и человеком, и искусством в его творческой работе. В 1752 году Ландер защитил диссертацию на довольно интересную тему De olfactus ad capiendas signa uzu. В 1760 году в Уппсале Цырт Фогель защитил диссертацию на тему De naribus internis, где развивается мысль, относящаяся к анализируемому нами предмету. Naribus Valere, admonidium, condukit medico. Поразительное всего здесь то, что в момент, когда в научном контексте теории запахов, видимо, застряппарились, На первый план выходит отсылка к диагностике и в особенности к диагностике фатального исхода. Фраза "запах не обманывает" относится прежде всего к разлагающемуся телу, обречённому на смерть. Здесь, как это ни парадоксально, происходит сближение с первым трагическим смыслом слова мязм, о котором мы говорили выше. Запах смерти имеет центральное значение в других культурах, как, например, у народов Айе в Новой Каледонии. Именно к этой остаточной уверенности и отсылают, как нам кажется, упоминания Морелли о запахах в его ранних произведениях. Издевательство над искусствоведением в Балви Магнус. В 1836 году в Мюнхене тиражом в 25 экземпляров без имени автора, но в сопровождении гравюры, на которой были представлены тела художника и писателя вышла небольшая книжечка в лучших традициях студенческих пародий. Это и была первая публикация уже под псевдонимом, того, кто именовался тогда Иоганном Мораулем. Название произведения было Balvi Magnus das ist Kritische Beloctum des Balvischen Mesales. Эпиграф ex Ungri Leonem Льва узнают по когтям. С гротескным переводом на немецкий. Улитку узнают по ее ракушке. Сик. Это произведение восходит к литературному жанру студенческого фарсы и, разумеется, в нем узнаваемо множество моделей, из которых в ближайшем по времени был написан в 1835 году «Каулбахом. Парафраз. Корабля дураков. Дом дураков». С комментариями Гвидо «Раджи». Герса и рассуждениями об искусстве и о безумии. Это латинская сентенция Ex ungui leonem leva узнают по когтям, вероятно, принадлежит Бальдо из Болоньи, создателю графологии в 17 веке. Она была использована Гётта в его труде, посвящённом возникновению растений и животных. Морелли использовал её в своей работе о берлинских галереях. Если правда, как утверждают зоологи, что можно узнать экс-унгуи леонем, то я прошу своих уважаемых оппонентов взглянуть на ноги святой Люции, и особенно на её ногти, на которые совершенно напрасно не обращали внимания, ибо именно эти ногти и характеризуют художника, о котором идёт речь. Атмосфера фарса царила в этой книге, начиная с Франтисписа, да ещё с отсылкой к животному относительно сексуальности, которого ломало себе голову ни одно поколение биологов. Проблема признаков была открыта.